А то он не ускользнул. И много ли проку, что я оказался рядом?» Агент неуклюже, как все, что он делает, поднимает руку. На миг Тисану кажется, сейчас ее положат ему на плечо. Пусть только попробует, думает он. Мозги вышибу. «Зря вы так, сеньор комиссар», заметив, какое лицо сделалось у начальства, Кадальсу на полпути придерживает руку. «Разница есть. С попорченной шкурой ему далеко не уйти». Где-то он должен перевязать дырку или спрятаться. Даже выругаться не могу, думает Тисон. сил нет. Устал. Как же мне обрыдло все это. Где-то, да? Ты так полагаешь? Именно так, сеньор комиссар. Чуть ниже по улице притулилась к церкви часовня Санта-Куэва. Дверь под треугольником фронтона открыта. И там смотрели? «Лицо Кадальсо вновь затуманивается страданием. «За что обижаете?» — безмолвно вопрошает он. «Конечно, смотрели!» Рахеле Тиссон, рассеянно и бегло оглядев притвор, собирается идти дальше, но в тот миг, когда он уже делает шаг назад, что-то останавливает его и заставляет взглянуть еще раз повнимательнее. У подножья двойной лестницы, ведущей в подвал, у левого пролета ее». Комиссар, как и всякий житель Кадиса, отлично знает эту почти непременную часть храмового убранства. И стоит она здесь с незапамятных времен. Но сегодня и в свете нынешних обстоятельств все предстает Тисану в ином свете, под непривычным углом. «Что такое, сеньор комиссар?» тисон не отвечает. и будто столбенев от удивления, не сводит глаз с застекленной витрины, стоящей у левой лестницы на выложенном черно-белой плиткой полу, подобном шахматной доске. За стеклом это человек, изображение страстей Христовых. Таких много в церквях по всему Кадису, и по всей Андалуссии, и по всей Испании. Это, впрочем, в своем роде особенно выразительно. Привязанный к столбу Иисус стоит между Иродом и Пилатом, Плоть его, исхлестанная ударами бичей, покрыта бесчисленными кровоточащими рубцами. Мученический облик проникнут неимоверным страданием и беспомощностью. В этот миг, словно кто-то, сорвав покров, обнажил мысль, комиссар осеняет. В подземелье часовни Санта-Куэва, построенной лет 30 назад неким священником благородного происхождения, ныне уже покойным Падре Санта-Мария, маркизом де вальде находится что-то вроде молельни или святилища, куда имеет доступ лишь ограниченный круг лиц. Там трижды в неделю сходятся члены хорошо известного в городе религиозного братства, люди либо весьма состоятельные, либо занимающие видное положение в обществе. Они чрезвычайно ревностно исполняют обряды, хранящие первозданную суровость и чистоту католической веры, не допускают ни малейших отклонений от догмата. Там они отправляют свои таинства, включая и бичевание. Секут себя ради умерщвления плоти. «В подвале смотрели?» — осведомляется комиссар. В ответ растерянное молчание. Оно длится ровно три секунды. он смотрит не на своего помощника, а на черно-белые шахматные клетки у ног Христа. «В подвале?» «Здесь, наверху, часовня, а внизу подземелье». «Потому и называется Санта-Куэва, святая пещера. Понял? Или нарисовать?» Кадальцев в смущении переминается с ноги на ногу. «Я думал... Ну-ка, ну-ка, и что же ты надумал?» «Любопытно будет узнать». «Да дело-то в том, что двери внизу всегда закрыты. Сторож говорит, ключи есть только у членов общины. Их всего человек двадцать с чем-то, а у него нет». «Ну и что?» И потому, значит, Кадальсо пожимает плечами. Без ключа-то не войдешь. Ночью сюда не смог бы попасть никто. Золотые слова. Верно. Никто. Кроме члена общины. На этот раз молчание более продолжительное и обозначает полнейший конфуз. Кадальсо изо всех сил старается не встречаться с комиссаром глазами. Оно, конечно, так, но это все люди уважаемые. приличные, набожные, то есть хочу сказать, это место, но для избранных священное, неприкосновенное и вне всяких подозрений. Кажется, что громоздкая туша Кадальсо сейчас перейдет в жидкое состояние и растечется. Эх, вот оно значит как. Тисун обрывает его, воздев указательный палец. Кадальсо. Слушаю, сеньор комиссар. но Тисон, страшно обматерив своего помощника, уже забыл о нем. Дикий озноб, что тряс его и колотил, унялся, завершившись вздохом, долгим, но задавленным и потому беззвучным. Это вздох едва ли не блаженство. Прежнее удивление на его лице уже сменилось гневом, а тот, Уступил место волчьей гримассе, перекашивающей морду матерого зверя, когда тот наконец-то вновь чует потерянный было свежий горячий след. Когда наитие и предчувствие переходят в уверенность. Под страдальческим взглядом бичуемого, окровавленного Иисуса Он спускается по лестнице и чувствует, как, прогоняя усталость, медленно упруго толкается в жилы кровь. Он словно бы вновь прошел сейчас через одно из тех небывалых, невозможных мест, где царит абсолютное безмолвие и воздух недвижим. Стеклянный колокол, вихрь, несущий на следующую клетку шахматной доски, в которую обратились город и бухта. Комиссар сию минуту осознал этот ход, и вместо того, чтобы ускорить шаги, крикнуть при виде обнаружившегося следа ликующе и победно или удовлетворенно заурчать, он по диагонали пересекает черно-белый пол, молча и очень медленно, внимательно вглядываясь во все вокруг и не упуская из виду даже самые незначительные и маловажные приметы, меж тем, как от сладостного предвкушения покалывает кончики пальцев, обхвативших трость. Он останавливается перед запертой дверью в подвал. «Ой, если бы этот миг счастья никогда не кончался!» внезапно проносится в голове. «Ежели угодно я могу открыть», — предлагает поспешающий следом Кадальсу. «Мне это расплюнуть?» «Заткни Хайло». Замочная скважина самая обычная, под ключ большого размера. он достает из кармана связку отмычек и менее чем за минуту отжимает язычок замка. Детские игрушки. Со щелчком открывается проход в темноту подземелья. Комиссар никогда не бывал здесь прежде». Сгоняй наверх в часовню за свечой, бросает он Кадальсо. Снизу несет сырой затхлостью, И воздух тем холоднее, чем дальше Тисон продвигается в этой пещере. Кадальсо стал стенной восковой свечой, в высоко поднятой руке идет за ним. Тени скользят по полу, ложатся на стены. Каждый шаг гулко отзывается в пустоте. В отличие от часовни наверху подземелье голо. Здесь, Члены братства устраивают свои обряды, умерщвляют плоть бичеванием. Под аркой можно разглядеть намалеванный на стене рисунок, череп и две скрещенные бедренные кости. А ниже засохшее буроватое пятно. Это кровь. «Матерь Божья!» — вскрикивает Кадальсо. В глубине подземелья, в углу, темной бесформенной массой скорчился человек. Он тяжело, с храпом дышит, придушенно стонет, как загнанный зверь. Позвольте, мой капитан. Симон де Фосю отрывается от окуляра до Лонда, но колокольни собора Сан-Антонио еще мгновение остаются на сетчатке. До них 2870 туазов, и эту дистанцию преодолеть так и не удалось. Предельная дальность выстрела 2828. Ни одна французская бомба, выпущенная по Кадису, дальше не улетела. и уже не улетит. Никогда. Давай, Лобиш, забирай. Сержант с помощью двух солдат снимает подзорную трубу с триногие, складывает то и другое прячет в чехлы. Все прочие оптические инструменты с дозорной вышки уже погружены на двуколки. Долонд оставлен напоследок, чтобы проследить за финальными выстрелами из кабиссуэлы. 20 минут назад прощально рявкнул Фанфан. -Фан. Стофунтовая бомба, начиненная свинцом и песком, ушла в недолет и едва перемахнула стену. Плачевный финал. Будут еще распоряжения, мой капитан? Нет, уносите. Сержант, откозыряв, спускает оборудование с лестницы. Дефосе, через опустевшую амбразуру в уже меркнущем свете, глядит, как почти над всей линией французских позиций, отвесно, благо стоит полное безветрие, поднимаются столбы дыма. Наполеоновская армия сворачивается, сжигает все, что не может взять с собой, заклепывает те орудия, которые нельзя увести, сбрасывает их в море. Король Жозеф покинул Мадрид, ходят слухи, что полки Веллингтона уже вошли в испанскую столицу, и положение андалусийской армии оказывается весьма незавидно. Отдан приказ, не вступая в бой, перевалить через хребет «Деспенья Перос». В Севилье начаты приготовления к эвакуации. Топят в реке запасы пороха, сносят и уничтожают литейные цеха, мастерские, ремонтные и селитренные. Весь первый корпус отводится на север. По дорогам катят переполненные добычей кареты, телеги, повозки, санитарные двуколки увозят раненых, движутся интендантские обозы, маршируют испанские солдаты, которые хоть и принесли присягу Жозефу, Надежней от того не сделались, и, стало быть, варьер гардии идти не могут. Частям, осаждающим Кадис, поручено прикрывать отход главных сил и продолжать бомбардировку города с позиций на Чеклане и с береговых укреплений, тянущихся от Эль-Пуэрто до Роте. Что касается Кабесуэлы, там оставлены лишь три восьмифунтовых орудия, они будут до последней минуты бить по Пунталису, чтобы противнику было чем заняться. Всю прочую артиллерию либо увозят, либо топят в воде, или в прибрежном или, либо, закрепав стволы, бросают на редутах. Трзык-бум. Трзык-бум. Два испанских ядра вспороли воздух над вышкой и сейчас разорвутся возле казиматов, где лейтенант Бертольди сжигает все документы и бумажный хлам. Де при пролете гранат, втянувший голову в плечи, выпрямляется, в последний раз прощальным взором окидывает неприятельскую крепость в Пунталисе. Она всего в полумиле отсюда, так что невооруженным глазом видно, что издарявленный картечью испанский флаг упрямо вьется там, как вился все время осады. Гарнизон состоит из батальона волонтеров, артиллеристов, ветеранов и нескольких англичан, обслуживающих верхнюю батарею. Полное название крепости сан лоренсо дель пунталь Эдефосё с Бертольди не так давно с удивлением наблюдали в трубы, как в день святого Лаврентия, своего небесного покровителя, гарнизон, не смутясь сильным огнем Кабисуэлы, устроил торжественное построение и смотр, ликующими криками, приветствуя поднятие флага. А правее Пунталиса и дальше, в глубине, раскинулся Кадис. Капитан рассматривает город, белый на красноватом сумеречном небе, и пейзаж этот столько раз, виданный через объективы, труп или на карте, известен ему лучше, чем собственная квартира, равно какая отчизна. Заветная мечта Симона де Фоссё никогда больше не возвращаться в эти места. Его жизнь, как и тысячи других жизней, была бестолку потрачена на эти 30 месяцев и 20 дней осады, Застоялась в унылом и бессильном противостоянии, словно илистая вода здешних трясин и топий. Он не стяжал себе славы, пусть это слово и оставляет его глубоко равнодушным. Ни успеха, ни удовлетворения, ни выгоды. Трзык-бум! Вот опять. И еще раз. Батарея восьмифунтовых продолжает обстреливать Пунталис, а крепость бьет в ответ. Новые бомбы чертят воздух над вышкой, и капитан, снова пригнувшись, решает, что пора уходить отсюда. Судьбу лучше не испытывать, говорит он себе, спускаясь по приставной лестнице. Глупо будет напоследок огрести картечную пулю. Так происходит его прощание с этой панорамой и с теми пятью тысячами, пятьюстами, семидесятью четырьмя выстрелами, произведенными из орудий разных калибров по городу, Эта цифра значится в его донесениях, которые отныне будут погребены в пыли военных архивов. И лишь 543 ядра, по большей части начиненных свинцом и неснабженных запалом, достигли Кадиса. Прочие дали недолет и упали в море. Едва ли получит Симон де Фосе Орден Почетного Легиона и запричиненный Кадису ущерб. Несколько разрушенных домов, десятка-полтора убитых, около сотни раненых. Неприязненный тон маршала Сульта, предсветлые очи которого капитан не так давно был призван для доклада об итогах своей не слишком полезной деятельности, не оставляет в этом сомнений. Едва ли де Фосео предложит теперь и повышение в чине. Не теперь и никогда. Кабисуэла является собой сущий хаос, как, впрочем, и полагается при отступлении. Там и тут груда разломанного, брошенного на земь снаряжения – Беретки и лафеты горят на кострах, куда сваливают все, чем мог бы воспользоваться неприятель и что не должно ему достаться. Один взвод саперов с баграми, лопатами и топорами по бревнушку разносит казематы и укрытия, а другой под командой инженера закладывает пороховые заряды, ставит горшки со смолой, подводит к ним запальные шнуры. Прочие пехотинцы, артиллеристы и морские гренадеры, позабыв, как водится о воинской дисциплине, разбрелись по всей округе, торопливо и нагло тащат все, что попадет под руку, грузят на подводы казенное имущество и собственную добычу, доставшуюся за последние часы, ибо мало кто из начальства обращает внимание на мародеров, грабителей и убийц. Длинный генеральский обоз, где в реквизированных на нужды армии в Чеклане и Эль-Пуэрто В каретах под сильным конвоем «Драгун» едут генеральские же возлюбленные, уже тронулся в Севилью. Дорога на Херес забита телегами, кавалерией и пехотой вперемешку с гражданскими лицами, семьями французских офицеров, теми, кто присягнул королю Жозефу, кто сотрудничал с оккупационными властями и теперь опасается мести своих соотечественников. Никто не хочет быть последним. Никто не желает попасть в руки гирильеров, которые сбиваются во все более крупные отряды и с каждым часом все более дерзко рыщут в окрестностях, как осмелевшие хищники, почуявшие поживую кровь. И далее, как вчера, 28 французов, больные и раненые, отправленные без охраны из Конеля в Вехер, были захвачены ими, обложены пропитанной маслом соломой и сожжены заживо. Спустившись, капитан видит, что саперы уже вкапывают заряды вокруг опор вышки. День жаркий, и солдаты обливаются потом в своих сине-черных мундирах. Чуть поодаль, утирая лицо и шею грязным носовым платком, следит за работой своих подчиненных толстый инженер-лейтенант. «Наверху еще есть кто-нибудь?» – спрашивает он, поравнявшегося с ним де фосе. «Никого», – отвечает артиллерист. «Вышка в полном вашем распоряжении». Тот с довольно безразличным видом кивает, понял, мол. Водянистые глаза его смотрят без всякого выражения. Он даже не взял под козырек при появлении старшего в чине. Вот громким голосом отдает приказ. Капитан, не оглядываясь, идет прочь и слышит за спиной, как шипит воспламеняющийся порох, и вслед за тем, как трещит пламя, охватывая опоры и лестницу. На гаубичной батарее он встречает Маурицио Бертольди, глядящего на вышку. Дымом уходят два года нашей жизни», — говорит пьемонтец. Только тогда капитан оборачивается. Наблюдательный пункт пылает факелом, и отвесный столб черного дыма уходит в небо. Тем, кто на другом берегу, будет на что полюбоваться нынче ночью. По всей излучине бухты потешные огни не погаснут сегодня до самого утра. Даем отвальную, устраиваем прощальную вечеринку — Опорах порох за счет императора. «Ну, как у тебя тут идут дела?» – спрашивает де Фосе. Лейтенант делает неопределенное движение, означающее, наверное, что любой ответ, хорошо или плохо, не слишком-то ясно обрисует происходящее. Заклепали уже 25 четырехфунтовых пушек, которые мы решили оставить. Лабиш сбросит в воду сколько сможет. Прочее сожжено или превращено в конфетти. А что там с моим багажом? Готов и уложен, как и мой. Недавно отправлен. С эскортом. Да, мы с тобой немного потеряем, если что. Они переглядываются с улыбкой. Невеселой и сообщнической. Когда столько времени проводишь бок о бок, слова становятся не очень нужны. Они уезжают с тем же, с чем приехали. Не разбогатели, в отличие от своих начальников. Алчные генералы вывезли даже дарохранительницы из соборов и столовое серебро из богатых домов, где были на постое. Какие будут распоряжения тому, кто остается здесь с восьмифунтовыми? Да какие распоряжения? Вести огонь, покуда мы все не уберемся отсюда. Не давать Маноло высадиться раньше времени. В полночь пусть заклепает пушки и уходит». Лейтенант позволяет себе скептический смешок. «Надеюсь, у него хватит выдержки дождаться, а не припустить за нами следом». «Я всей душой уповаю на то». Оглушительный взрыв доносится с берега в двух милях северо-западней. Над замком Санта-Каталина встает гриб черного дыма. «Там тоже торопятся», — замечает Бертольди. Дефосио оглядывает позицию гаубичной батареи. Там уже прошлись саперы. Деревянные лафеты изрублены, железные разобраны. Толстые бронзовые трубы стволов валяются на земле, словно павшие в кровавой сече. «Ваши опасения сбылись, мой капитан. Увести удалось только три гаубицы. Остальные придется оставить. Некому грузить, не на чем везти». «И сколько же стволов Лабиш утопил?» Один, больше не получится, по тем же причинам. Сейчас забьют им пороховой заряд и заклепают. По крайней мере, приведем в негодность. Де оскакивает вниз на позицию, пробирается между фашинами и разбитыми досками к орудиям. Смотреть на них больно. Там же, на остатках своего лафета, лежит и бедняга Фанфан, -Фан. Полированное бронзовое тело почти в 9 футов длины и диаметром в фут – напоминает огромного мертвого кита, выброшенного на берег. «Капитан, это всего лишь пушки. Новый отольют». «Для чего? Для нового кадиса?» Дефосе взволнованный и печально кончиками пальцев, проводит по отметинам на металле. Клеймо литейного двора, на цапфах, следы недавних ударов кувалды. Но сама бронза не тронута, ни царапинки. «Славные были ребята», — бормочет он. верные до смертного часа. И выпрямляется, чувствуя себя командиром, бросившим своих людей. Ниже расположенная батарея восьмифунтовых продолжает вести огонь. Испанская граната, пущенная с пунталиса, рвется в тридцати шагах, заставляя капитана пригнуться, меж тем как Бертольди с кошачьим проворством спрыгивает с парапета, падает на дефосе сверху. Камни и осколки со свистом пролетают над головой. И в ту же секунду оттуда, где упала бомба, доносятся крики. Какие-то бедолаги получили свое, соображает капитан, поднимаясь и отряхиваясь. Не повезло. Уж куда как не повезло. Подвернулись в последнюю, можно сказать, минуту, да и санитарные двуколки в самом лучшем случае не ближе Хереса. Еще не успела осесть и рассеяться пыль, как на парапете возникает инженер-лейтенант в сопровождении нескольких солдат, которые волокут тяжелые ящики с инструментами и устройства для подрыва. Похоже, этим стервятцам такое в радость. И оставив фанфана с братьями на милость саперов, капитан и Бертольди покидают редут. Пересекают длинный деревянный мостик, ведущий к баракам, где все уже занялось огнем. От нестерпимого жара кажется, будто воздух ходит волнами там, где в отдалении обвешанные, навьюченные тюками и узлами кавалеристы, пушкари и пехотинцы, толкающие перед собой тачки, становятся однородной сине-серо-бурой массой, что, подобно приливу, медленно накатывает на дорогу в Эль-Пуэрто. Двенадцать тысяч человек начали отступление. «Что ж, прогуляемся и мы», — покорствуя судьбе, — замечает Бертольди, — «до Франции». Да, боюсь, что подальше. Говорят, теперь в Россию идем. Вот черт. Симон де Фосе в последний раз оглядывается. Разливающиеся над бухтой сумерки медленно окрашивают красным далекий город, который остался недосягаем. Надеюсь, думает капитан, этот странный полицейский наконец нашел то, что искал. Вечер тих. В горячем неподвижном воздухе ни единого дуновения. и ни звука. Слышно лишь, как в полголоса беседуют двое мужчин, сидящих в полутьме, которые не под силу разогнать фонарю на земле среди обломков и мусора в патио крепости Гуарди Маринос, у выводящего на улицу Силенсио пролома в крепостной стене. «Но это вы слишком много от меня хотите», — говорит Иполита Баруль. Рахелио Тиссон замолкает на мгновение. «Я», — отвечает он, — наконец. Хочу всего лишь услышать вашу версию этих событий, ваш вариант. Вы единственный, кто обладает достаточными познаниями, чтобы объяснить мне случившееся с научной точки зрения. Рациональный взгляд может пролить свет на события и помочь мне привести в порядок все, что я знаю. Да было бы что приводить, тем более, что это и не всегда возможно. Есть загадки, ключи к которым останутся недоступны. по крайней мере, пока. Потребуется века, чтобы понять все это. «Мыловар!» — сквозь зубы цедит комиссар. В голосе его разочарование и явственный отзвук недоумения. «Всего-то навсего хозяин парфюмерной лавки, будь он проклят!» слышится еще через мгновение. Комиссар чувствует на себе взгляд Баруля. Когда профессор поворачивает голову, В стеклах очков вспыхивает и гаснет отблеск фонаря. А почему бы и нет? Это вопрос чувствительности. Ну-ка, расскажите поподробней. Баруль смотрит в сторону. Видно, как ему не по себе, как неуютно здесь. Давно уже эти чувства пересилили начальное любопытство. Давно уже, с той минуты, как вместе с комиссаром поднялся из подземного святилища, он ведет себя иначе. Уклончиво. Да я говорил-то с ним не более получаса. Тисон хранит молчание, выжидает. Через минуту видит, как его собеседник, оглядевшись, оборачивается к темному и заброшенному дому за спиной. Этот человек, одержимый точностью», — произносит, наконец, профессор. Без сомнения, многое объясняет то обстоятельство, что его ремесло связано с химией. Он, так сказать, манипулирует собственной системой меры весов. А вообще, он сын века, порождение нашего времени. С полным правом может считаться таковым. Расчетчик, геометр. Стало быть, он нормален? Комиссар, вам ли не знать, что слово «норма» двусмысленный и обоюдостро? В этом человеке намешано много всякой всячины, в том числе и весьма опасного свойства. Ну, опишите мне его, определите. Не знаю, получится ли, отвечает профессор. Можно вообразить себе лишь малую талику, не более того. Когда он говорит об одержимости точностью, это следует понимать как повышенное внимание к мелочам и деталям, особенно при математическом складе ума. Здесь присутствует и то, и другое. Вне всякого сомнения. Наличествует и это, и то. И хотя злодей не получил систематического образования, дело идет... о природном математике, о человеке, одаренном способностью улавливать закономерности, вычленяя их из неимоверного множества разнообразных данных, воздуха, запаха, ветра, топографии города. Короче говоря, вам ли не понимать, о чем я, завершает Баруль. Но почему он убивал? Может быть, тут сыграла свою роль тщеславие, бунтарство и, может быть, какая-то застарелая обида. Забавно, что вы упомянули обиду. У него ведь была дочь. Умерла два года назад, когда была эпидемия желтой лихорадки. Ей было шестнадцать лет. Баруль глядит на него с интересом, но не без боязни. Тисон слегка покачивает головой, глядит в одну сторону, потом в другую, тень заволакивает ему глаза. Как и моей. И холодно перебирает в голове все, что происходило не так давно в подвале. Как поразился Кадальсо, получив приказ доставить маловара не в тюрьму на улице Миродор, а сюда, в замок, в заброшенное здание морского корпуса. Долгий допрос. Крики боли поначалу, конечно. И то, какое лицо сделалось у профессора Баруля, когда комиссар свел его в этот полуразвалившийся подвал. Его ужас, его растерянность. «Профессор, вы десять лет к ряду утверждаете, что вы мой друг. Пришла пора доказать это». У вас имеется полчаса на то, чтобы поскрести душу этого субъекта. Прежде чем вам явлены будут все демоны, обитающие в нем, и во мне. Продолжайте, пожалуйста, профессор. Скажите мне, что вы думаете об этом? Баруль отвечает не сразу, и пока он раздумывает, Рахелио Тисон вспоминает, как недавно, стоя с сигарой в зубах, прислонясь к стене, слушал их разговор. И при свете масляной лампы наблюдал за профессором, присевшим на колченогий стул. Его собеседник, наскоро и небрежно перевязанный, скованный цепями по рукам и ногам, лежал на старом топчине. Покуда в полголоса почти шепотом шел этот разговор, масляный огонек заставлял лосниться нечистую кожу на лице парфюмера играл в его зрачках, расширенных опийной настойкой, одна единственная капля на стакан воды, которую комиссар дал ему выпить. пояснив, что хочет, чтобы тот сохранил ясность рассудка и не слишком сильно страдал от боли. Чтобы мог соображать на краткое время их беседы. Потом будет уже все равно, страдает он или нет. «Не подлежит сомнению, — говорит, наконец, Баруль, — что он восстал против нашего приземленного миропонимания. Для него варить мыло — не просто заработок, но работа, требующая ювелирной точности». абсолютной точности всех ингредиентов, с которыми имеет дело, до которых дотрагивается, который обоняет и которые осядут на коже других существ, прежде всего молодых женщин, каждый день появляющихся в его заведении и покупающих то или это. Мразь. Не надо упрощать комиссар. Вы намекаете, что он еще и своего рода художник? Вероятно, сам он считает себя таковым, ученым и художником. Вероятно также, что это ощущение позволяет ему не чувствовать, что он всего лишь механически перемешивает вещества и составы. У него, наверное, чувствительное нутро. И вот во исполнении его требований он и убивает. Чувствительное. Это слово срывает с губ Тисона горький смешок. Ну да. Этот его сплетенный из проволоки бич, он ведь был при нем. Мы нашли его в подземелье. Надо полагать, это братство флагелантов подало ему идею.